Глава двадцать девятая Володя сладко с хрустом потянулся и нехотя открыл глаза. «Все-таки дома высыпаешься лучше всего», – подумал он. Анна Тимофеевна, как всегда, хлопотала на кухне, готовя сыну что-нибудь вкусненькое. Два дня назад он вернулся из какой-то командировки, в которую его отправили настолько срочно, что он даже не успел ей позвонить. Хотя раньше Володя никогда так не поступал. Все время, пока его не было, Анна Тимофеевна не находила себе места. Даже рискнула обратиться в военкомат, но там, как всегда, только развели руками. «Это не в нашей компетенции», – ответил ей немолодой дежурный в звании старшего прапорщика. «Это надо по месту службы обращаться. В какой части ваш сын служит?» Анна Тимофеевна этого не знала. Когда беспокойство матери достигло, как ей казалось, апогея, в замке повернулся ключ, открылась дверь и вошел Володя. На все материнские упреки он, как всегда, отшучивался, ссылался на служебную занятость, военную тайну и что-то еще. А под конец пообещал, что накопившиеся у него три дня отгулов проведет дома. Чем сегодня будут кормить оголодавшего на службе сына? — раздался за спиной у Анны Тимофеевны голос Владимира. — Сначала умойся, — ворчливо ответила мать, — Я оденься. Что у тебя за привычка, Вова, лезть на кухню без штанов? Вот твой отец... — Знаю, знаю, знаю, — быстро проговорил Володя. Папа всегда выходил к столу при полном параде, так что уже иду исправляться. «Сообщение из Киргизии», – объявила молоденькая смазливая дикторша в телевизоре, который стоял на кухне. Как рассказал на состоявшемся вчера специальном брифинге министр внутренних дел республики, его сотрудниками при содействии военного министерства была проведена спецоперация по разминированию горных дорог в северо-западных приграничных с Казахстаном районах. По словам местных жителей, здесь произошло столкновение нескольких криминальных группировок, которые предположительно опять занялись разделом сфер влияния. Три изуродованных трупа были обнаружены вблизи одного из горных кишлаков. Как заявил глава силового министерства Киргизии, это никак не повлияло на обстановку в стране. В целом она остается стабильной. Локис криво усмехнулся и, не дослушав сообщения, пошел в ванную воспользоваться джипом разведчикам не удалось потому что они не смогли открыть автоматические ворота уходить к станции где на мотовозе их должен был ждать круглов с амирханом баграевым пришлось той же дорогой по которой они пришли сюда на их счастье им никто не встретился боевики которые укатили на грузовике к перевалу скорее всего не услышали выстрелов поэтому вся сложность отхода заключалась только в том что лично ему владимиру локису пришлось тащить на себе мансурова который всю дорогу материл разведчиков на всех известных ему языках. В захваченном мотовозе десантников поджидал сюрприз. Оказывается, Круглову не потребовалось никаких усилий, чтобы уговорить машиниста отвести пассажиров поближе к запасному аэродрому возле Айтала. Он прекрасно знал это место. «Что, часто приходится туда гонять?» Сделанным безразличием поинтересовался локису парня. «Раз пять-шесть в месяц», – просто ответил тот и добавил. «Я и коменданта тамошнего Амира прекрасно знаю. Тот еще жучара. За копейку мать родную удавит, а за рубль сам удавится». Машиниста почему-то не удивило, что разведчики принесли на себе раненого Мансурова. Его, похоже, вообще ничего не удивляло. И только когда мотовоз остановился в километрах в десяти от аэродрома, машинист, видя, что разведчики не собираются забирать с собой Мансурова и Баграева, впервые удивленно спросил. «Ребят, а этих куда девать?» «Да куда хочешь», — равнодушно ответил за всех Чижиков. «Можешь взять себе в качестве оплаты за проезд. И, кстати, тому, который с гранатой, скажи, чтобы не парился. Она учебная». Машинист пожал плечами и удалился в рубку. Демидов, Ефимов, лидер и его жена ждали десантников в самолете. Как только те ввалились в отсек, летчик запустил двигатель, и уже через 10 минут Ан-26Т оторвался от полосы. — Володя, ты там уснул? — окликнула Анна Тимофеевна сына. «Иду, ма — Иду, дома, ответил Володя, закрывая воду. Но прежде чем сесть за стол, он, словно вспомнив о чем-то очень важном, взял мобильник и торопливо набрал номер. Алло, Чиш, ты? Услышала Анна Тимофеевна через несколько секунд приглушенный закрытой дверью голос сына. Слушай, я что у тебя хотел спросить? Ты этому мансуру привет передавал от кого-то. Не помню, как ты его назвал. Что? Из какой книжки взял? Прохожу Средина? «Ну ты чишь даешь. Я-то думал, что ты и правда кого-то из этой швали знаешь. Ладно, бывай, завтра в батальоне увидимся».